Лев Мартынов бросает якорь. 5 апреля, 13 часов 37 минут. Ратушная площадь, Копенгаген. Якорь у дирижабля был магнитный, спираль в метр длиной, увенчанная громоздким шаром. Эта мощная штука покачалась в воздухе, с каждым разом уменьшая амплитуду, и намертво прилипла к шпилю старинной ратуши. Норбен нажал на кнопку, трос намотался на скрытую под днищем катушку и притянул солнечный вздох прямо к смотровой площадке одинокой башни. Летчик спрыгнул первым, протянул обе руки Илте и снял ее с подчеркнутой легкостью. Лев шагнул следом за ним, осматриваясь на ходу. Высота уже не пугала, хотя желудок по привычке наполнился холодком. Площадь, вымощенная узорчатыми плитками, поражала своими размерами – Даже памятники Церетели могли бы тут затеряться. Спускались по винтовой лестнице, как и положено в древних башнях. Начал было считать ступеньки, но сбился и поверил викингу, что их ровно триста. Навстречу регулярно попадались туристы. Приходилось сжаться к стене, правила хорошего тона, пропускать тех, кому тяжелее. Задыхаясь и сопя, люди тащились наверх, сокрушаясь на разных языках об отсутствии лифта. «Перебьетесь, граждане!» Итак, исторический центр осовременили «Мама, не горюй». Слева – KFC, справа – Starbucks и Макдональдс. Глаз выцепил только эти вывески. Голодной куме все одно на уме. Хотя и не про то присказка. Молодожены хотели не хлеба, а зрелищ. Пока лев захлебывался слюной, они сбежали в боковую улочку, где зазывало у музея глотал меч. Явно средневековый. с пятнышками ржавчины и зазубренными на лезвии. Мужичок давал всем желающим потрогать или подержать железяку в руках, убедиться, что тут нет никакого обмана, а потом погружал меч в рот по самую рукоятку. — Как он это делает? — восхитился Торбен, полностью разделяя ахи ухи остальных зрителей. — Дорогой, я тебе вечером покажу, — промурлыкала Илта и добавила шепотом нечто заставившее покраснеть ее мужа. Перекусили в торопях, спешили в гавань к бронзовой русалочке. Нет, она, разумеется, никуда не убежит, но хотелось успеть до дождя. А в том, что эти тучки, заходящие с запада, скоро прольются, сомнений не было. «У нас всегда дождь», — ухмыльнулся датчанин. «Зимой холодный, весной теплый, а летом даже горячий». Илка Хейкеля отметила на фото льва Мартынова, добавлено в хронику. На прощание сделали совместное селфи у клумбы. Не успели сказать «сыр», а с неба уже упали первые крупные капли, расплываясь по экрану смартфона, наполняя чашечки только-только проклюнувшихся крокусов, желтых и фиолетовых. Илта поцеловала льва в щетинистый подбородок. «Когда все закончится, приезжай в гости с Александрой. «Она чудесное дружище». тряс его руку торбан. «Ради такой девушки стоит облететь целый мир». Сташек Долинский оставил комментарий к записи Льва Мартынова. «Холера, возьми трубку!» Телефон в кармане снова завибрировал, уже в третий раз. Номер абонента скрыт, отвечать не хотелось. «Может, это Интерпол? Запеленгуют и пиши пропало. А если приятель Жука? Ну как приятель? Скорее подельник?» Хотя, чья бы свинья хрюкала, сам-то не без греха. Бежишь, перепрыгивая с облака на облако, пытаешься отсрочить неизбежно, но рано или поздно сила гравитации доберется до тебя, приговаривая, а где это мой Левушка? А вот он, мой Левушка. Падать придется долго, страшно и в итоге больно. Алло? Наконец-то ответил. День добрый, это Сташек. Откуда тебя забрать? Он говорил по-русски, словно жевал кашу. Впрочем, разобрать можно. А можно ли доверять? Жук, хоть и сукин сын, но он нашинский, связан со львом общим делом. Перед глазами беглеца нарисовалась пухлая папка с белыми шнурками на боку и тиснением Следственный комитет Российской Федерации. Дело номер... Не дай бог. А незнакомый пройдоха из зданий... Продаст его за несколько местных крон, не моргнув глазом. Нельзя об этом забывать ни на минуту. Да и вообще, те, кто меньше верят людям и всегда ждут подвоха от окружающих, живут гораздо дольше, чем наивные простофили. Я не смогу произнести название этой улицы даже под пытками. Лев укрылся от дождя в какой-то арке, поискал глазами ориентир. О, тут есть фонтан. После пары уточняющих вопросов Поляк сказал ясно и отключился. Лев Мартынов путешествует в Христианию. 5 апреля, 16 часов 42 минуты. Копенгаген, Дания. Ярко-синее небо опрокинулось на спину и заплескалось в неглубоких лужах. Дождь выжал из тучек все возможные капли и теперь ждал, пока приятель ветер прогонит новую партию. Лев не спешил выходить из уютной подворотни. Отсюда удобнее наблюдать. На какой машине приедет Сташек? Логика подсказывала, аферисты всегда пускают пыль в глаза, значит, стоит обращать внимание на дорогие Мерседесы или БМВ. Страх же сжимал сердце и некоторые другие мышцы при виде бело-синих фольксвагенов с надписью «Полиция» и мигалками. Мимо фонтана они сновали завидным постоянством. Но поляк удивил. Велосипед... «Так», — кивнул Долинский, — «в Дании транспортный налог огромный, могут насчитать больше, чем сама машина стоит. Народ в основном и выбирает два колеса вместо четырех, а в нашем деле необходимо сливаться с толпой и не привлекать к себе внимания. Разумеешь? Понимаешь?» Лев присматривался к новому знакомцу. Светлые волосы торчат во все стороны, будто развороченный сноп сена, борода с четко простриженным контуром усов, Такая же могла быть у Чехова, заделался писатель хипстером, красные кеды и очки с оранжевыми стеклами. Таких велосипедистов в Копенгагене сотни. Легко растворятся в толпе. Ну а дальше? «Повезешь меня на багажнике?» Оба представили эту картину и улыбнулись. «Не-не, на автобусе доберемся. Остановка за углом». Сташик прислонил велосипед к стене дома и махнул рукой. «Догоняй!» «Подожди, ты что, оставишь прямо на улице?» «Украдут ведь? В Москве или Кракове украдут. В едной хвиле. В одну минуту. А в Дании за это дают год тюрьмы. Конечно, их за застенки не страшнее пряничного домика, но год жизни терять из-за дешевого велосипеда никто не захочет. На той и расчет». Лев не стал уточнять, откуда пану известно о здешних исправительных учреждениях. «Знает и знает, подумаешь. Куда интереснее было выспросить про христианию». Коммуну хиппи, захвативших лет сорок назад полуразрушенные армейские казармы и сумевших сделать на их месте независимое королевство, островок свободы, равенства и братства. Make love, not war. Занимайтесь любовью, а не войной. Бла-бла-бла. На самом деле разогнать могли за полдня. Бульдозером бы отутюжили, чтобы следа не осталось. Но хиппарики быстро договорились с мэрией и полицией о совместной выгоде. сташек потер палец о палец пересчитывая невидимые купюры взятки от свища конечно без них не обошлось но обнаружилась и явная выгода для города туристы толпами повалили в коммуну корнуть травки или вкусить еще какой дряни а по в волю они шли ночевать в гостинице респектабельной части копенгагена где оставляли кучу денег аэропорт вокзалы музеи торговые центры у всех выросла прибыль А что еще бюргеру для счастья надо? Полиция тоже смекнула. Нужно обнести злачное место стеной и избавить себя от хлопот. Пусть укурыши и хулиганы кучкуются в этом квартале, а не расползаются по городу. Один большой гнойник на заднице предпочтительнее россыпи мелких прыщей по всему лицу. Лев, понимающе кивал головой. Любое безобразие, которое власть не может побороть, проще всего узаконить, хотя бы на словах. «У входа в царство медитативного пофигизма на двух столбах висело предупреждение. Внимание! Вы покидаете территорию Евросоюза! Граница! Но ее никто не охраняет. Нет замков и решеток, паспортный контроль, да вы с ума сошли! Здешний люд против любого контроля и паспортов. Живи и дай жить другим, как завещал великий Леннон. Или Маккартни, неважно, брат, оба молодцы». Ароматный дымок плыл над улицей, подгоняемый серебряными переливами двух гитар и медью простуженного саксофона. По стенам разбегались граффити, в основном цветы, фрукты и кислотно-причудливые узоры, кое-где чернили надписи, смотрелись они нелепо, как таблетка активированного угля в коробке леденцов. Льву бросилось в глаза самое популярное русское ругательство, выведенное на уровне второго этажа. Причем вместо точки над «и» краткое талантливый художник изобразил герб СССР. Люди, живущие в Христиании, были подстать своим домам, Разрисованные, руки, плечи, груди, лица, все, что не скрывалось от посторонних глаз и весенних сквозняков, заполняли татуировки. Что выделяло местных в любой толпе туристов, это и еще пустой взгляд, тотальное отсутствие интереса к окружающему буйству красок. Такое равнодушие присуще черно-белым телевизорам, когда они показывают новую серию «Звездных войн» или бразильский карнавал. Довольно часто встречались знаки, сделанные по типу дорожных, перечеркнутые машины, шприцы и кулаки. Даже в хипповском раю, где на каждом шагу пахнет свободой, аж в горле уже першит, существуют запреты. Скажи «нет» дракам и тяжелым наркотикам, а машину оставь за воротами. С нарушителями не церемонятся, гонят в Зашей обратно в Копенгаген, где законов, правил и условностей несоизмеримо больше». Они прошли центральную улицу до самого конца, свернули к белоснежному дому, строгому и серьезному, словно медсестра в дурдоме. Никаких украшений, лишь крылечко из трех ступенек с кованными перилами, да небросская вывеска. «Верная жена!» — перевел Сташек с Датского. «Твое новое жилище!» «Гостиница?» Ха, «Лучше! Это бордель!» Лев Мартынов... Теряет ориентацию. 7 апреля, 10 часов 26 минут утра. Христиане, Копенгаген. Проснуться в незнакомом месте от дикой головной боли и с похмельно высохшим языком. Это уже стало традицией. Да-да, последние пару лет каждое утро начинается одинаково. В голове перекатываются кусочки воспоминаний, из которых нужно сложить пазл. Может быть, тогда удастся понять... «Отчего так погано на душе?» Пить он начал, когда ушла Оля. Боль не прошла, но притихла и забилась поглубже. С тех пор, если выскакивала из норки, то получала двойной удар, чаще тройной, еще чаще залп из всех стволов, занимавших стратегически выгодные высоты за барной стойкой. Хотя, может, лев просто обманывает себя, и все началось гораздо раньше». после того, как провернул первую незаконную сделку. В тот же вечер урезался в хлам чем-то дорогим и шотландским. Совесть топил. Но эта стерва выплыла, отряхнулась на берегу и снова вгрызлась в мозг. Пришлось достать бутылку побольше, уже литровую. С тех пор в его жизни появился еще один повод выпить. Страх бегущего зайца. «Вроде бы косой все делает правильно», петляет следы, отпрыгивая неожиданно в сторону, меняет цвет одежки под сезонный фон, но чуткие уши все равно различают далекую поступь охотников. Сердце колотится в бешеном ритме от малейшего щелчка или хруста, ветка под сапогом, ружейный затвор, сжаться под кустом, перевести дух, а в это время кто-то большой и отвратительно пахнущий соединяет прицел и мушку. Проводит воображаемую линию дальше, пока не уткнется в пушистый затылок. За секунду до выстрела у беглеца появляется металлический привкус во рту. Он подбирает задние лапы и прыгает. Успеет или забьется в агонии, причитая «На что я вам сдался, серенький и невзрачный? Из меня-то и рагу толком не приготовишь. Ну кому, кому вы будете хвастаться столь бездарным трофеем?» Но вряд ли суровые дядьки с двустволками обратят внимание на затихающий бубнёж. Им крайне важна твоя шкурка, чувак, без неё тулуп не сшивается, поэтому охоту никто не отменит, иначе дичь покрупнее придется выпускать из клеток. Это фаза подкустового ожидания, она ведь хуже всего». «Ты не знаешь, кто именно тебя преследует, близко ли они крадутся и с какой стороны зайдут в итоге. Хочется сломя голову бежать вперед, уже дергаешь хвостиком, высовываешься, но вдруг там капканы и ловушки. Камбэк назад в заросли. А накатил бы заяц сто грамм для храбрости. Лев вчера вечером накатил. Э, нет, позавчера получается. Точно». Сташек познакомил его с пани Иреной, хозяйкой самого необычного борделя в Христиании, и за ее пределами, вероятно, тоже. Здесь не было ни одной проститутки. Сплошь скучающие домохозяйки или бизнес-леди, у которых вечно не хватает времени на личную жизнь. Все замужние, это главное условие. Они приходили в скромных плащах и туфлях без каблуков с немытыми волосами, стянутыми в унылый пучок, гусеницы в коконах своих ежедневных проблем, а полчаса спустя порхали бабочками в ярких развратных нарядах, готовые ублажать незнакомцев. «Всем замужним женщинам хочется время от времени секса на стороне. Но заводить любовника — это настоящая морока. Начнет потом подстерегать у порога, названивать, «люблю, жить без тебя не могу» — встречаются разные идиоты. Муж застукает, потребует развода. Кому оно надо?» Пани Ирена обрушила лавину опыта с высоты 50 прожитых лет. «А у нас можно развлечься без проблем». Хозяйка борделя сносно говорила по-русски, обожала романы графа Толстого, потому и согласилась приютить у себя тёзку великого писателя. Кроме того, лев свалился с неба очень кстати, нужно подменить на вечер заболевшего бармена. Он смешивал коктейли, общался с бабочками и энтомологами, желающими их пришпилить, постепенно узнавал подробности, мысленно аплодируя пане Ирене. Любая земля слухами полнится, в том числе и датская. Все, согласен правильнее сказать, большинство жен в Копенгагене знали адрес заведения. Сотни дам заглядывали единожды, чисто попробовать. Десятки появляются раз в три месяца, когда муж в командировке, а есть настоящие энтузиастки. Улерика, высокая блондинка, томная и раскованная, ходит как на работу, Понедельник, среда, пятница. При этом денег не требует, и остальные тоже, они же не шлюхи в конце концов. Поэтому хозяйка всю добычу оставляет себе, а посетители платят щедро, куда больше, чем в любом публичном доме Дании. Оказывается, бывают моменты, когда непрофессионализм ценится дороже. Только не за барной стойкой. Нет, по части коктейлей Лев был академиком Годы, проведенные на высоких табуретах, не прошли впустую Рецепты и способы приготовления он знал наизусть Но совершил ошибку, свойственную любому новичку Стал допивать все, что осталось в шейкере Подумаешь, пара капель на донышке Воробью мало Через три часа все вокруг стало оранжевым и зеленым А местами еще и ярко-синим Отдельный привет ликеру Кюрасао Словно волшебный единорог перебрал и заблевал комнату радугой. Лев попытался рассказать об этом пане Ирене, невнятно мыча и прикладывая палец к лбу. Хозяйка подсокала языком, а потом выставила на улицу. «Подыши, дурачок, свежим воздухом!» Знаете, как нелеп и страшен заяц в Хмелю? Знаете, по глазам вижу, встречали таких!» Беглец не стал тупо сидеть на крылечке, прибился к компании шатающихся белых воротничков, гудел за их счет до пяти утра, заснул в пустом подвале. Как он туда попал, не бум-бум, но давишний единорог и тут горцевал, судя по подсыхающим пятнам на полу и на стенах. Лев увидел ближе к полудню, когда удалось разлепить глаза. Снаружи накрапывал мелкий дождь, и на душе стало до того тоскливо, что вспомнилась песня Юрия Лозы про маленький плод. Пришлось затянуться самокруткой, протянутой добрым незнакомцем, чтобы прогнать навязчивую мелодию из больной головы. Крупная капля с неба упала прямо на самый кончик, едва не погасив огонек. Пара стремительных вдохов — И «That's all right, мама». Пламя разгорается снова, красная точка увеличивается в размерах, пожирая пространство слева и справа, вытягиваясь вверх чудовищным языком. Именно так раздувается мировой пожар на радость всем буржуям. Или на горе. Нет, чувак, горю в этих благословенных краях просто нет места». День обратился в пепел, не успев начаться. Огненный язык слезнул все дальнейшие воспоминания. Лев спустил ноги с кровати. Ага, спал он одетым. В этом есть свои плюсы. Он доберется до бара на целую минуту быстрее. Ирена Горальска завтракает со Львом Мартыновым. 7 апреля, одиннадцать часов 17 минут. Христиане, Копенгаген. Опустившись, зал встретил чистотой и блеском, хотя прислуга в борделе не водилась. Пани Ирена рассказала, что в верной жене неверные бабенки убирают сами. Это помогает им заглушить утренние угрызения совести, а мадам экономит деньги. Гениальная женщина, сердобольная к тому же. «Матка-боска!» — вскричала она, отложив в сторону планшет с пасьянцем. «Ты ужасно выглядишь. Плохо». «Ах, насколько!» — лев не мог говорить. Крепкие руки вдавили страдальца в мягкое кресло, необъятная грудь при этом колыхалась в сантиметре от его лица, вызывая инстинктивное желание втянуть губами теплый сосок, без всякого сексуального подтекста, по-младенчески, чтобы отбросить все страхи и успокоиться у материнской титьки. А еще очень хотелось пить». Хозяйка, понимающе кивнула, налила в высокий стакан воды и помогла держать, чтобы тот не стучал о зубы в левиных дрожащих руках. Пока пациент тестировал чувства, пробуждающиеся после перезагрузки, пани Ирена занялась приготовлением лекарства. В Дании на каждый жизненный случай имеется свой бутерброд для свадьбы, для крещения детей, для летней рыбалки и подлёдного лова, для всего. От похмелья идеально помогает Андерсон. Не спрашивай, почему так назвали. Возможно, сочинитель усугублял. Берем большой ломоть черного хлеба. Ты запоминай, страдалец, запоминай, пригодится. На него выливаем две ложки рассола из-под огурцов, чтоб слегка пропитался. Теперь сверху намазываем печеночный паштет. Не скупясь, мажем. Для себя же мажем, да? Дальше мелко нарубленная зелень и ломтик бекона. Учти, бекон нельзя зажаривать до состояния резины, как это делают дебильные американцы. Пошкворчал на сковороде полминуты, переверни, еще чуть-чуть и на бутерброд. Горяч, прямо с пылу с жару. Дай чуток подышать, а потом сверху тертый хрен. Плюхаем и размазываем, чтобы ровным слоем лег. Уже красота. Слюнки текут, вот. «А теперь венчаем это толстым куском говядины, сваренной не больше часа назад и еще не побывавшей в холодильнике. Тогда она правильной температуры и идеально подходит для Андерсона. Все готово!» Она взяла бутерброд, длинный, больше ладони, со всеми вытянутыми пальцами, убийственно пахнущий райскими кущами, вгрызлась в сочный бок и начала жевать». Лев застыл с протянутой рукой, потом вздохнул и поплелся к оставшейся на барной стойке горбушке, собрал пальцем рассыпанные кружки, машинально сунул их в рот жестом, привычным с юных лет. «Черный хлеб, горьковатый. Не наш. Наш он, как бы объяснить, он хлебушек. С похмелья тоска по родным просторам намного острее». И почему-то слаще. Забыты страхи, выброшены из головы голубые мундиры или какие они нынче, давно не встречались. Вспоминается что-то душевное и светлое. Бабушкина присказка «семьдесят лет прислуги нет». Строгость, но просвечивает изнутри лукавая улыбка. Плакаты в соседнем гастрономе, намалеванные от руки, каждую крошку в ладошку. Такие уже не делают — Теперь все про два по цене одного. Подшивка журнала «Юный техник», которую нашел на чердаке бабушкиного дома аккуратно девятый день. В детстве он зависал на дни часами, хотя ни разу не сколотил скворечник или поливалку для грядок. Было что-то завораживающее в простых чертежах и в солнечных лучах, падающих сквозь прорехи в крыше на пожелтевшие страницы. А еще запах ладана, Стойкий, надолго въевшийся в рассохшиеся деревянные стены. И все это наполняет душу теплом, от которого хочется плакать. Вот прямо как сейчас. Лев Мартынов берется за топор. 7 апреля, 12 часов 1 минута. Христиане, Копенгаген. Советские газеты клеймили хиппи, как злостных тунеядцев. Зря, ох, зря. В христиане рабочий полдень – святое дело. Все жители коммуны должны пахать на общее благо, особенно новички. Льву предложили три варианта – починка велосипедов, обучение туристов йоге или заготовка дров для бани. Смешно. Человеку, уничтожившему целый лес, предлагает нарубить пару поленьев. А, впрочем, выбора нет. Давайте топор. Дровосеки ждали на пустыре за домом, сколоченным из законных рам. Шедевр местного зодчества вызывал множество вопросов. В диапазоне от «Здешние мальчишки совсем не играют в футбол, что ли?» и до «А кто же все это моет?» Трудовые резервы ответить на них не могли. По разным причинам. Угрюмый здоровяк, натянувший до самых глаз шапку со скаленной медвежьей пастью, оказался молчуном. Молодой брюнетик говорил только по-датски, носил кожаную жилетку, а по его голым рукам бегали пауки. Татуировки, мелкие у запястья, разрастались к плечам до размеров теннисного мяча. Бригадир знал немного английских слов, но был по-свински пьян и кроме невнятного хрюканья выдавить ничего не мог. Лев отнесся с пониманием к его состоянию, проявил талант организатора, показал медведю и пауку, как пилить на козлах, а сам снял рубашку, купленную в миланском бутике, жалко портить, поплевал на ладони и стал рубить. Поначалу суковатые поленья сваливались с чурбака, Тупое лезвие уходило в сторону, откалывая крупные щепки, а еще норовило задеть по ноге. Но скоро лев приловчился разламывать деревяшки на равные половины с одного удара, потом еще пополам, уже без замаха в полсилы. Да это проще, чем семечки щелкать. Правда, спина быстро заболела, и на ладонях вспухали мозоли. Зато согрелся. Он уже не замечал, что без рубашки, хотя изрядно дождит, не обратил внимания, как сбежали медведь и паук, бросив пилу, завязшую зубьями в березовом боку. Поленница росла, а на остальное плевать. — Ты спятил! — раздался булькающий голос за спиной. Бригадир очухался и с изумлением смотрел на гору дров. Слушая его сбивчивые возгласы, лев уразумел, что в христиании почасовая оплата. Поэтому никто не торопится. Любая работа делается долго-долго. А тут один дурачок нарубил за короткое время двухмесячную норму. «Эгоистичный поступок! Нельзя! Нехорошо!» – похрюкивал свин. «Ты должен думать и заботиться о своих соседях! Давай-ка тормози, перекурим это дело!» Лев Мартынов принимает решение. 8 апреля, 11 часов 42 минуты. «Христиане Копенгаген». «Маленькие дети, ни за что на свете! Не курите, дети, эту дрянь!» «Не особо в рифму! Откуда взяться поэтическому настроению, если барахтаешься в засаленных простынях на чужой кровати? Опять! И вообще не представляешь, где ты!» Лев посмотрел налево — окно, а справа — тоже окно. Везде стекла и рамы... «О, тот самый чудо-дом! Надо щелкнуть селфи и выбираться отсюда. В смысле, из христиании. Да, здесь крайне трудно отыскать беглеца, зато можно запросто потеряться с концами». Лев давно шагнул на путь саморазрушения и уже не просто шел по нему, а бежал в припрыжку, катился кувырком. Через месяц он превратится в пустоглазое существо, с большим трудом выползающее из ямы забвения в поисках очередного стакана или косяка, которые уже не приносят кайфа. Взять хоть свина, тем более что он до трех ночи плакался о своей никчемной жизни. Причем время от времени начинал квакать, поскольку видел на месте собеседника маленькую серебряную жабу. Талантливый архитектор, шикарный дом построил, да и не один, выиграл кучу престижных премий, а теперь бродит по затхлым углам, чешет подмышки в прорехах грязного свитера. Серая тень в разноцветных шмотках. Лев не стал разыскивать хозяина, чтобы попрощаться, сбежал в верную жену забрать пиджак и зарядить телефон. Содержательница борделя обедала в одиночестве. Картошечка, сваренная в мундире, селедочка с лучком, сюда бы еще огурчиков малосольных, до да капустки квашеной. Сглатывая набежавшую слюну, он вспомнил давишние мечты о хлебушке и неожиданно осознал, все самое вкусное заключено в уменьшительно ласкательных суффиксах, которые так приятно щекочут кончик языка. Паня Ирена кивнула, приглашая разделить трапезу. Фыркнула в салфетку, когда Лев с жадным рычанием набросился на еду. Потом засмеялась, уже в голос. «Ах, ты же не в курсе вчерашней неспожданки!» «Неожиданности!» «К нам заявился муж Улики. «Я испугалась, подумала, выследил!» «Скандал устроит!» «А ведь скандалы это противно!» «Посуду разобьет, мебель сломает!» Но оказалось, что тот пришел повеселиться, и когда увидел свою жену в чулках и корсете, удивился не меньше, чем она. Да уж, сюрприз. Лев ненадолго перестал жевать, перебирая варианты собственных реакций. Убил бы или заплакал? Нет, это же Европа, значит, прямиком отсюда ушли бы к семейному психологу. Не угадал. Представь себе, муж достает бумажник и спрашивает, сколько за всю ночь. До утра они стонут и скрипят пружинами, нанося удар за ударом по скучному семейному сексу. Я за них страшно рада, потому и заломила тройную цену. Скорее всего, улерика больше не придет. А это серьезные убытки. Она брезгливо подцепила ногтем селедошную кость и сдвинула на край тарелки к голубой каемочке. Попросила льва принести пиво из бара. залить горечь потери, а когда тот вернулся с двумя кружками, уже щебетала по телефону, приговаривая «так, так», то ли соглашается с кем-то по-польски, то ли благодарит по-дацки. «Ах ты ж, новые убытки!» Через две минуты закончились и пиво, и телефонный разговор. «Никто сегодня не придет. Мой постоянный клиент из мэрии предупредил, скоро начнется облава, а это обычно затягивается до глубокой ночи». Сообщение вызвало двойную реакцию. Страшно, да, но маленькая лампочка в сознании пульсировала от радости. Теперь точно придется выбираться из укурочного рая. Сытая брюха чуть было не отвратило от этой идеи. По пути из бара мелькнула малодушная мысль. Нас и здесь неплохо кормят. Зона комфорта, чувак. Тут он споткнулся о слово «зона» и испугался уже до чертиков. «Наивно думали, что стена по периметру христиании спасет от вторжения», продолжала меж тем пани Ирена. «А получилась ловушка. Перекрой входы-выходы и вяжи народ пачками». «Часто вяжут», — уточнил Лев, привычно пощипывая мочку уха. «Пять-шесть раз в год». Перед выборами в парламент или после массовой драки в порту. Обязательно после выпускных вечеров ловят школьников, чтобы долгий загул не повредил неокрепшие организмы. Эй, эй, ты чего это заметался по комнате? А, точно, международный розыск, я и забыла. Попроси Сташика помочь. Он находчивый, наверняка что-нибудь придумает». Лев Мартынов умирает от заражения крови. 8 апреля, 15 часов 32 минуты. Христиане, Копенгаген. Сташек приехал на единственном автомобиле, который пропускают в Христианию без вопросов. Скорая помощь. Желтый ангел частенько вывозит туристов, пережравших запретных плодов. Почему датчане выбрали для покраски неотложек этот цвет осталось загадкой. Но это ерунда. Зато с мигалками и криками скорее быстрее проскочили мимо полицейских кордонов. Свобода, все еще свобода. Едем в аэропорт, где тебя ждет самолет санитарной авиации. «На нем из Праги привезли добытые нелегально органы для пересадки. Я попросил задержать борт на пару часов. Благо, есть связи и в медицинских кругах, и в криминальных». Лев рассеянно кивал, слушая через слово, а понимая и вовсе лишь каждое третье. «С тобой полетит медсестра, чтоб все выглядело достоверно. Капельницу поставит, поспишь пару часов. Но придется забрать твои паспорта, визитки и кредитные карточки. Все, где есть имя и фамилия». «По легенде, ты, чех, найденный без документов на территории христианей, и ты умираешь от заражения крови». Правая рука горела огнем. Для достоверности Сташек велел набить татуировку, чуть выше запястья, львиная голова. Мастер старался. Сначала прополоскал иглы в местной бормотухе, чтобы зараза не пристала, а потом выпил зелье, не пропадать же добру. Ну, в итоге получилось красиво, только больно. Лев морщился и шипел при каждом резком движении, а еще был бледен, как смерть. Зато любые вопросы по боку. Видно же, не притворяется человек. Машину пропустили на летное поле, дальше носилки и бегом-бегом. Пациент всю дорогу лежал зажмурившись, а тут приоткрыл глаза. Надо же, а самолет-то не помятая корыта с крыльями. в стиле контрабандистов-подпольщиков. Falcon 7X — мечта многих крутых дядек из его окружения, но не каждому миллионеру по карману эта птичка. Раньше купцы пароходами мерились, потом внедорожниками, теперь персональной авиацией. И это реактивное чудо используют для тайной перевозки донорских почек и селезенок — прибыльное выходит занятие. «Слушай внимательно», — шептал поляк, — «через два часа прибудете в Прагу. Тебя перенесут в местную машину, чтобы везти на операцию. Не доезжая до места пару кварталов, водитель остановится в тихом безлюдном переулке. Медсестры не будет рядом, она останется в аэропорту, поэтому ты выпрыгиваешь через задние двери и делаешь ноги незаметно». «А дальше?» — беззвучно одними губами обозначил вопрос Лев. «Дальше?» «Водитель приедет в клинику и доложит, что пациент сбежал. Не переживай, в розыск же объявят не тебя, а смертельно больного чеха. Ты найди, где отсидеться. В больницу не суйся. Там подпольные операции делают. Пластика для секс-рабынь, которых похищают албанцы и развозят по всей Европе. Сам понимаешь, этим людям лишние свидетели ни к чему. Еще вернешься обратно в Данию с суповым набором. Печень, сердце, потроха. Тебе она надо!» Сташек помолчал. и добавил «Удачи!»